Есть с большими сильными крыльями для похоти, спускающиеся в толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьется с сломанным крылом, вспорхнет сильно и упадет. Заживут крылья, воспарит высоко. 7 февраля. Утро одиннадцать часов. Москва 95. Думал за это время. Сумасшествие – это эгоизм, или наоборот, эгоизм, то есть жизнь для себя, для одной своей личности есть сумасшествие. Хочется сказать, что другого сумасшествия нет, но еще не знаю, правда ли. Человек так сотворен, что он не может жить один, так же, как не могут жить одни пчелы. В него вложена потребность служения другим. Если вложено... то есть, естественно, ему потребность служения, то вложена и естественно потребность быть услуживаемым. Если человек лишится второй, то есть, потребности пользоваться услугами людей, он сумасшедший. Паралич мозга, меланхолия. Если он лишится первой потребности служить другим, Он сумасшедший всех самых разнообразных сортов сумасшествий, из которых самый характерный – мания величия. Самое большое количество сумасшедших – это сумасшедшие второго рода, те, которые лишились потребности служить другим. Сумасшествие эгоизма, как я это и сказал сначала. Такие сумасшедшие – все составители богатств, чистолюбивцы, гражданские и военные.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 25 апреля 95 -го. Москва. Вчера Соня уехала с приехавшей за ней Таней в Киев. Здоровье ее стало немного лучше. Она поднялась, но вся разбита и нравственно все не находит точки опоры. Страшно трагично положение матери. Природа вложила в ней прежде всего неудержимую похоть. Тоже она вложила и в мужчину. Но в мужчине это не имеет тех роковых последствий рождения детей. Последствием, которые являются дети, которым вложена еще более сильная любовь и любовь телесная, так как и ношение, и рождение, и кормление, и выхаживание есть дело телесное. Женщина, хорошая женщина, полагает всю свою душу на детей, отдает всю себя. усваивает душевную привычку жить только для них и ими. Самый страшный соблазн, тем более, что все не только одобряют, но восхваляют это. Проходят года, и эти дети начинают отходить в жизнь или смерть, первым способом медленно отплачивая за любовь досадой, как на привешенную на шею колоду, мешающую жить им. Вторым способом смертью. мгновенно производя страшную боль и оставляя пустоту. Жить надо, а жить нечем. Нет привычки, нет даже сил для духовной жизни, потому что все силы эти затрачены на детей, которых уже нет. Вот что надо бы высказать в романе «Матери». За это время начал учиться в манеже ездить на велосипеде. «Очень странно, зачем меня тянет делать это». Евгений Иванович отговаривал меня и огорчился, что я езжу, а мне не совестно. Напротив, чувствую, что тут есть естественное юродство, что мне все равно, что думают, да и просто безгрешно, ребячески веселит. 5 августа 95-го. Ясная поляна. Был разговор о семейной жизни. Я говорил, что хорошая семейная жизнь возможна только при сознанном, воспитанном в женщинах убеждении в необходимости всегдашнего подчинения мужу. Разумеется, во всем, кроме вопросов души, религиозных. Я говорил, что это доказывается тем, что так было с тех пор, как мы знали жизнь людей, и тем, что семейная жизнь с детьми есть переезд на утлой лодочке, который возможен только тогда, когда едущие подчиняются одному. И таким одним признавался всегда мужчина, по той причине, что не нося, не кормя, он может быть лучшим руководителем жены, чем жена мужа. Но неужели женщина всегда ниже мужчины? Нисколько, как только тот и другая девственны, они равны. Но что же значит то, что теперь жены требуют не только равенства, но главенства, а только то, что семья эволюирует? и потому прежняя форма распадается. Отношения полов ищут новой формы, а старая форма разлагается. Какая будет новая форма, нельзя сказать, хотя много намечается. 7 сентября 1895. Ясная поляна. Первая. Смотрю на веселость, смелость, свободу, царственность молодых людей И еще больше детей. В нас, в стариках, наши грехи смирили нас, застлали ту божескую силу, которая вложена в нас. Им же нельзя не быть самоуверенными и свободными. Они должны быть такими, потому что носят в себе еще не загаженное жизнью божественное начало, все возможности. Второе. Материальный мир подлежит закону борьбы за существование. Ему подлежим и мы, как материальные существа. Но кроме нашего материального существования, мы сознаем в себе еще и другое, не только независимое от закона борьбы начала, но противоположное ему начало любви. Проявление в нас этого начала есть то, что мы называем свободой воли. Пятое. Человек обидел тебя, ты рассердился на него. и, разумеется, сдержался, не обидел его. И что ж, в сердце у тебя злоба, и ты не можешь относиться к этому человеку добро. Точно как будто дьявол, который стоит всегда у двери твоего сердца, воспользовался тем моментом, когда ты почувствовал к человеку злобу, и, открыв эту дверь, вскочил в твое сердце и сидит в нем хозяином. «Вчера испытал это». и должен был употребить большие усилия, смирение, ласки к обидевшему, чтобы выкурить из сердца этого мерзавца. Шестое. Заметил в себе, что я стал добрее с тех пор, как мало изменяю жизнь и подчиняюсь порядкам ложной жизни. И помню, как, когда я изменял свою жизнь, как я был недобр часто. Как все в жизни делается с двух концов, так и это. Двинуть сначала жизнь, во имя добра изменив ее, потом утишить свое сердце, установить в себе доброту в новом положении, потом опять двинуть в себе доброту в новом положении, потом опять двинуть вперед. Как шаги, перекачиваясь, идешь с ноги на ногу. Многое так. Почти все нужно делать с двух концов. Любовь и дела. 26 сентября. Пока человек не сознает себя, он не знает, живет ли он или нет, и потому не живет. Когда же он сознает себя живущим, он невольно задает себе вопрос, зачем он живет. Задав же себе этот вопрос, он ищет на него ответа. Найдя же ответ, он не успокаивается до тех пор, пока не делает того, для чего он живет. 25 октября 95 года. Часто меня поражали уверенные, красивые, внушительные интонации людей, говоривших глупости. Теперь я знаю, что чем внушительнее, импозантнее и звуки, и зрелища, тем пустее и ничтожнее. Нынче, 17.97. Ясная поляна. Второй день, думаю, с особенной ясностью вот о чем. Первое. моя жизнь мое сознание моей личности все слабеет и слабеет будет еще слабее и кончится маразмом и совершенным прекращением сознания личности в это же время совершенно одновременно и равномерно с уничтожением личности начинает жить и все сильнее и сильнее живет то что сделала моя жизнь последствия мои мысли чувства живет в других людях даже в животных, в мертвой материи. Так и хочется сказать, что это и будет жить после меня. Второе. Еще думал нынче же совсем неожиданно о прелести, именно прелести зарождающейся любви, когда на фоне веселых, приятных, милых отношений начинает вдруг блестеть эта звездочка. Это вроде того, как пахнувший вдруг запах липы или начинающая падать тень от месяца. Еще нет полного цвета, нет ясной тени и света, но есть радость и страх нового, обаятельного. Хорошо это, но только тогда, когда в первый и последний раз. Третье. Еще думал о той иллюзии, которой все подвержены, особенно люди, деятельность которых отражается на других. Иллюзия, состоящая в том, что, привыкнув видеть действие своих поступков на других, этим воздействием на других поверяешь верность своих поступков. Четвертое. Еще думал. Для гипнотизации нужна вера в важность того, что внушается. Гипнотизация всех художественных обманов. Для веры же нужно невежество и воспитание доверия. Сегодня поправил предисловие к Карпентеру. Получил телеграмму от Грота. Хочу отправить десятую главу. От Буланже грустное письмо. 25 ноября. Жив. Таня уехала. Очень мила, хороша. Я дурно сделал, что говорил с ней про свое положение. Поправлял искусство. Довольно хорошо написал письмо Мооду. От Гали хорошее письмо. «Думал, первое, нам всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши, а не догадываемся, что любят нас от того, что хороши те, кто нас любит. Заметить это можно, если послушать то, что говорит тот жалкий и отвратительный и тщеславный человек, которого вы с великим усилием над собой пожалели». Он говорит, что он так хорош, что вы и не могли поступить иначе. Тоже и когда тебя любят. Второе. Раки любят, чтобы их варили живыми. Это не шутка. Как часто слышишь, да и сам говорил или говоришь тоже. Человек имеет свойство не видеть страданий, которые он не хочет видеть. А он не хочет видеть страданий, причиняемых им самим. Как часто я слышал про кучеров, которые дожидают проповаров, лакеев, мужиков в их работе. Им очень весело. Раки любят, чтобы их варили живыми. Нынче 27 апреля 1898. Гриневка. Третий день здесь. Мне хорошо. Немного нездоров. Соня нынче утром уехала. «Грустная и расстроенная. Очень ей тяжело. И очень ее жалко. И не могу еще помочь. За последнее время в Москве все кончал Катагу де Эст. Боюсь, что не кончил. Она еще придет ко мне. Хотя порядочно. Здесь ничего не работал. Бедствие голода далеко не так велико, как было в девяносто первом году». Так много лжи во всех делах в высших классах, так все запутано ложью, что никогда нельзя просто ответить ни на какой вопрос. Например, есть ли голод? Постараюсь получше раздать полученные деньги. Вчера был разговор все о том же. Хороша ли исключительная любовь? Резюме такое. Нравственный человек будет смотреть на исключительную любовь все равно женатый или холостой, как на зло, будет бороться с ней. Малонравственный человек будет считать ее добром и будет поощрять ее. Совсем безнравственный человек не понимает даже и это, и смеется над ней. Нынче 13 октября 99-го. Ясная поляна. Все не вполне здоров. Так и надо.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 Они вперед знают, что им предстоит труд, борьба, препятствия, и потому ценят все, что дает им радость. Богатые же, ожидая только радостей, во всех препятствиях видят бедствия и не замечают и не ценят тех благ, которыми пользуются. Блаженны нищие, ибо они утешатся, голодные они насытятся, и горе вам, богатые.